двадцать три. Со временем ветер стих, буря умчалась к морю. Кругом стекала вода, она звучала ужасно громко, каждая капля эхом отдавалась от стен. Промокшие, дрожащие мальчишки сжались к друг к другу, все, кроме Кента, который в одиночестве сидел под презентом. Надо бы проверить, как там скаут-мастер, сказал Ньютон. Эфраим кивнул. Кент, оставайся здесь. Лицо Кента под брезентом было бледным и омерзительным. Он походил на деревянного з о л т о р а заводного о р а к у л а с ярмарки округа Кавендиш. Узнайте свое будущее за двадцать пять центов. А еще в его брекетах что-то застряло. Останки насекомых? Точно. Из рта Кента торчали кусочки панцирей, лапок и усиков. Он грыз заплесневелый брезент, обмусоливал потрепанный край точно старик, жующий морковку. Взгляд Укента был мечтательным, таким он мог бы созерцать прекрасный закат. Ладно, произнес Кент. Все равно мне тут нравится. Ты в порядке, Кей? спросил Ньютон, и отвращение сдавило ему горло. Конечно, ухмылка самой смерти. Лучше и быть нельзя. Общее беспокойство охватило ребят, даже Шелли. Сколько времени прошло? Меньше двенадцати часов? Полдня тому назад Кен Джанкс был одним из них, самым большим и сильным из всех парнем, которому каждый в Норт-Пойнте пророчил великое будущее. Его тон с налипшими на зубах насекомыми свернулся калачиком в подвале и бездумно грызет брезент, измотанный и усохший по какой-то мерзкой, жуткой и неизвестной причине. Что бы он ни подхватил, болезнь была стремительной, гастролирующим цирком прокатилась по телу, пожирая его. Ньютон чувствовал, Кента разгедало изнутри. Его плоть постепенно ослабевала, мясо исчезало с костей, а тело под кожей съеживалось. Пока, пока что болезнь не щадила Кента, того человека, которым он мог бы стать, его блестящего будущего, казавшегося таким реальным, она все разрушила окончательно и непоправимо. Ребята оставили его в подвале. Эфраим закрыл д в е р ц ы и просунул палку между ручками. чтобы Кент не смог сбежать. На острове все еще бушевал шторм. Огромный дуб, одно из пяти или шести по-настоящему больших деревьев на острове Фальстав, действительно переломился и рухнул на бревенчатые стены хижины. Место разлома походило на окурок взорвавшиеся сигары для приколов. Щепки торчали из ствола под сумасшедшими углами, наполняя воздух ароматом смолы. Мальчишки вдыхали тот странный запах, который исходил от земли после бури. И разглядывали хижину. Расколотая пополам крыша зияла огромным беззубым ртом. Дверь повисла на петлях. Эфраим рывком открыл ее, посмотрел на свои ногти, затем обернулся к Шели, который спокойно выдержал его взгляд. Когда войдем, будь т е осторожны, Эфраим говорил совсем как Кент. Прикройте рты. Крыша провалилась сплошным лоскутом, похожим на волну, готовую накрыть с головой. Ребята прошли по темному коридору, который образовался после ее падения, и обнаружили скаут-мастера Тима среди обломков. Дуб проломил толстые балки хижины и расплющил фанерные стенки шкафа. Ствол приземлился на голову и плечи скаут-мастера. Тим тихим неверящим голосом произнес Ньютон: "С тобой все в порядке?" Застыло на его губах. Скаут-мастер Тим явно был не в порядке. Необратимость случившегося обрушилась на Ньютона. Она была и в стволе дерева, которое л е ж а л на одном уровне с полом, и в раздавленном б у т ы ч н а я скорлупа ч е р е п и с к а у т мастера едва заметно, но жутко видневшимся из-под коры, и в извилистых пурпурных линиях, сбегавших по его плоти из-за давления, раздулись и лопнули капилляры. Кожа выглядела кошмарным пазлом. Необратимость была и в исходившем от тела сладковатом запахе с мрачным оттенком смерти. Какой-то он ржавый, подумал Ньютон, как от разобранного двигателя на свалке и в с в а л и в ш е м с я со скаут-мастера ботинке. Похоже, тот отлетел, когда рухнуло дерево и ноги Тима взметнулись вверх. Необратимость была и в бледном пальце, торчащем из дырки шерстяного носка, и в сверчке, который устроился в разорванном воротнике рубашки и только-только начал тереть лапки, чтобы запеть свою пронзительную гудящую песню. Он похож на ведьму из волшебника страны Ос, произнес Шели, ту, на которую дом упал, а не ту, что растаяла. Заткнись нахрен, Шел! – прохрипел Ифраим. Сердце Ньюта, н а р а н е н о й п т и ц е й билось в груди. Ему хотелось закричать, но звук застрял в легких. Что же нам делать? – спросил он. Он и в самом деле? Ньют не смог это произнести. Мертвый. Само слово было каким-то неподъемным. Он опустился на колени и коснулся руки скаут-мастера Тима. п л о т ь б ы л а х о л о д н о й и в л а ж н о й будто камень в бурной речке. Ничего, Нют, ответил Ифраим. Наверное, все произошло быстро, понимаешь? По-моему, он даже ничего не почувствовал. Думаешь? Опустив голову, спросил Нютон. ь Макс искренне надеялся, что все так и было. Его з а т о ш н и л о с к а у т м а с т е р взрослый, которого он знал дольше, чем коголибо, не считая родителей, умер в шкафу. Единственный человек, который мог придумать, как выбраться с этого острова, ушел и бросил пятерых глупых, перепуганных детей. Может, нам его похоронить? предложил Ифраим. Прежде чем кто-нибудь успел ответить, живот с к а у т м а с т е р а Тима зашевелился. Сначала едва заметно, казалось, что внутри нерешительно скреблись крошечные пальчики. Рот Макса скривился зрелище было мерзкое, но завораживающее. Что? выдохнул Ифраим. Это такое. к о ж у с к а я т мастера над ум выше пупка пробила гибкая белая трубка. Она настойчиво протискивалась наружу и извивалась, словно пробуя воздух на вкус. За ней поспешила еще одна, и следующая. Скоро их стало семь или восемь. Они походили на лапы паука-альбиноса, который пытался выбраться из своей норы. Каждая трубка была слегка бугристой, будто чем-то у с ы п а н н о й Макс прищурился. Это, о господи, это рты, крошечные рты, как у рыбы, п р и л и п а л ы Живот скаут-мастера беззвучно разорвался от паха до груди точно пищевая пленка. Наружу хлынули сотни червей, уменьшенных версий той огромной мерзости, которая выбралась из незнакомца. Некоторые из них были толщиной с бечевку из лавки мясника, но большинство оказались слабыми, тонкими. И такими же хрупкими, как оборванные нити паутины, они извивались, скручивались и стекали по пергаментной коже скаут-мастера, л и ш ё н н а я крови и питательных веществ. Она стала мягкой, белой, похожей на высохший свиной жир. Макс заметил, что черви не выглядели отдельными существами, скорее они походили на мясистый белый шар, с т о р ч а щ и м и из него десятками или сотнями лучей, словно кто-то собрал их и завязал тугим узлом. Как тот клубок, который ребята видели вчера, клубок грёбаных змей. Шары из червей падали друг на друга, извивались и дергались. Жуткое шипение исходило из грудины скаут-мастера. Нет, Ньюд замотал головой. Нет, нет, нет. Звук прекратился. Медленно и мучительно черви, будто единое целое коллективный разум, потянулись на голос Ньютона. Боже, произнес Ифраим, и черви повернулись в его сторону. Некоторые из них угрожающе распухли, на кончиках выступили крошечные капли. Раздалось несколько тихих хлопков. Легкие нити разнеслись по воздуху, солнечные лучи подсвечивали их призрачные колеблющиеся силуэты. Эфраим отпрянул. С беспомощным видом он отмахнулся от нитей и уставился на костяшки своих пальцев, все еще р а с т е ч е н н ы х и кровоточащих после драки с Кентом. Макс так хорошо знал Эфраима, что почти видел, как в голове у него складывается безумная мысль. Они могут проникнуть в меня. Порезы распахнутые двери в мое тело. Сквозь дыру в крыше Макс разглядел осколок ясного голубого неба, ту мерцающую синеву, которая приходит вслед за сильным штормом. А ниже увидел серую полосу родного острова. Там должно быть его родители. Почему они до сих пор не приплыли? Ни его предки, ни Юта, ни Ифа, ни Кента, ни Шелли. Черт у старика Уотерса, раз он не смог поднять свою старую задницу, но почему не появились родители? Отец Кента мог бы воспользоваться патрульным катером, ведь случай особый, верно? Чрезвычайная ситуация, но нет, они оставили своих детей одних на этом гиблом острове. Двое взрослых уже мертвы, Кенту приходится несладко. Крашив гроб кладут, как сказала бы мама Макса. Смерть могла бы принести облегчение, только вот речь шла о Кенте. По спине Макса пробежала дрожь. Сама мысль о Кенте, о мертвом Кенте, о его теле, захваченном этими тварями. Нам нужно убираться, сказал он. Немедленно. Черви-пожиратели против червей-завоевателей. Двойственная природа м о д и ф и ц и р о в а н н о й гидатиды. Выдержка из доклада Синтии Престон, доктора медицины, микробиологии и иммунологии для двадцать седьмой международной конференции. По папилломовирусу и клинического семинара в Бостонском университете, Массачусетс. Поразительные доказательства, найденные в лаборатории доктора Эджертона, свидетельствуют как о новаторской природе его трудов, так и о дикой беспринципности его методов. Сверстники считали Эджертона патологически скрытым. н Разговоры с ним, по словам тех немногих, кто участвовал в подобных беседах, фокусировались исключительно на его работе или работе его соперников. Эджертон был единственным ребенком в семье. Когда он учился в а с п и р а н т у р е его родители погибли в автомобильной катастрофе. Судя по всему, он жил ради своей работы. Коллеги и с с л е д о в а т е л и отзываются о нем как о противнике компромиссов, известном вольным о б р а щ е н и е м с научной этикой. Наиболее часто упоминается инцидент, особенно показательный в свете событий на острове ф а л ь с т а ф Когда еще в студенческие годы охрана университетского городка застала Эджертона на месте преступления, с помощью украденного ключа он проник в лабораторию, где и был застигнут за уничтожением работы своего главного соперника старшекурсника по имени Эдвард Трускинс. Трускин струдился над методикой пересадки кожи с участием лабораторных мышей. По рассказам, когда Эджертона поймали с поличным, при нем нашли шприц стрихнина. Несмотря на это правонарушение и вселяющий тревогу образ мысли, о котором оно свидетельствовало, Эджертон вскоре продолжил работу в другом институте. Просто он был слишком талантлив, а также умел убедительно изобразить искренность, когда того требовали обстоятельства. Некоторые считают, что лучшие ученые пребывают в том измененном состоянии сознания, которое опасно балансирует на грани безумия. Согласно этому определению, доктор Эджертон был ученым мирового класса. Работа Эджертона с ленточными червями не уступала тому, что в 1950-х годах сделал для иммунологии доктор Джона Солк. Не с точки зрения непосредственной общественной пользы, фактически Эджертон создал всего лишь самого п р и с п о с о б л я е м о г о и живучего из известных человечеству паразитов, а с точки зрения успешности генетических манипуляций с простейшей формой жизни. Он взял простую планарию. и взломал ее генетический код, при этом позволив то й модифицировать свою основную анатомическую и желудочную подструктуру способами, которые прежде считались невозможными. Он подарил эхинококу возможность стремительно адаптироваться к окружающей среде. Заявленная цель состояла в том, чтобы лишить ч е р в я естественной защиты ради изоляции его внутриносителя. Однако достигнутый результат оказался прямо противоположным. Эджертон открыл генетический ящик Пандоры. Оказавшись перед обрывом, его хинокок отращивал крылья, столкнувшись с непреодолимым морем, создавал себе жабры. Его приспособляемость приводила к самым разнообразным мутациям. Как снежинки, ни один хинокок доктора Эджертона не походил на другого. Его черви делились на две категории: для удобства назовем их червями пожирателями и червями завоевателями. Некоторые виды ленточных червей вступают в паразитический симбиоз со своими носителями. Они могут жить в теле хозяина годами, питаясь только тем, что необходимо для выживания. Но даже не мутировавшие х и н о к о к и не ведут себя подобным образом. Их генетическая обязанность состоит в том, чтобы заселить и, в конечном счете, захватить своего носителя, перенапрягая систему иммунодефицита и по существу вынуждая того умирать от голода. Подобное случается редко. Даже с самым запущенным случаем э х и н о к о з а можно справиться с помощью соответствующих препаратов, но видеозапись, изъята из лаборатории Эджертона, доказывает, что модифицированный э х и н о к о к чрезвычайно вынослив и чрезвычайно агрессивен. Он размножается гораздо быстрее, пожирает гораздо больше и вырастает гораздо крупнее. По сути, он эквивалентен летчику камикадзе, аппетит ускоряет его цикл вымирания. Мутировавший хинокок пожиратель занят двумя вещами: едой и размножением. После того, как инвазия достигает критического уровня, червь начинает поглощать живые ткани своего носителя. Такое поведение отличает его от обычного хинокока, который не способен переваривать ничего, кроме отходов жизнедеятельности. Пожиратель начинает потреблять белок, жир, мышечную ткань, даже костный мозг и стекловидное тело глаз носителя. Это объясняет большую часть эффекта истощения, при котором человек за считанные часы становится похожим на жертву длительного голодания. Распад усугубляется тем, что каждая молекула пищи, употребляемой пожирателем, служит единственной цели – росту колонии. Пожиратель ест и откладывает яйца. Колония пожирателей нередко достигает критического уровня после инкубационного периода, занимающего всего несколько часов. носитель просто не в силах принимать достаточное для удовлетворения потребностей колонии количество пищи. То, что он съедает, ведет к производству все большего числа существ и ищущих все больше пищи.